Непослушно взяли протянутые нам стаканы. Она зажгла свет. Я откинулся в кресло и сказал «да», потом «нет». Я кинул взглядом длинную комнату, которую знал, как ни одну другую комнату на свете, и в которую возвращался всегда, что бы я себе ни говорил. Я заметил новую мебель. Высокое Шаратоновское бюро сменило прежним письменно столом. О том 1751 1806 года английской конструктора мебели стол теперь, наверное, стоял на чердаке в запаснике музея, в то время как мы находились на выставке Аббоман и Хидерфорд Лимитед Лондон и вырисовывали большую цифру в свой кроссбук. Я каждый раз застывал здесь перемемы. Приехав домой, я оглядывался в поисках новых предметов, потому что через эту комнату прошла целая вереница отборных вещей. Спинетов, секретеров, столов, кресел. Одна отборная другой, и каждая отправлялась на чердак, уступая местам новому шедевру. С тех пор, как я помню, комната проделала большую эволюцию к некоему идеальному совершенству, созданному в воображении матери или торговцев из Нью-Орлеана, Нью-Йорка, Лондона. Может, перед самой ее смертью комната достигнет идеального совершенства, и она сядет тут, подтянутая старая дама с высокой седой прической, шелковистыми складками, под красивым подбородком и быстро мигающими голубыми глазами и выпьет чашку чая вознаменование этого события. Мебель менялась, но менялись и обитатели. Когда-то здесь жил Каринастый сильный человек с копной черных волос, очками в стальной оправе, привычкой к кривой застегиваемой жилет. и большой золотой цепочкой часов, за которую я любил цепляться. Потом он исчез, а мать прижала мою голову к своей груди и сказала, «Папа больше не вернется, мальчик». «Он умер?» — спросил я. «У нас будут похороны?» «Нет», — сказала она, — «он не умер. Он уехал, но ты можешь думать о нем, как будто он умер». «Почему он уехал?» потому что он не любил маму. Вот почему он уехал. «Я люблю тебя, мама», — сказал я. «Я всегда буду тебя любить». «Да, мальчик, да, ты любишь свою маму», — сказала она и крепко прижала меня к груди. И так ученый-прокурор исчез. Мне было тогда лет шесть. Затем появился магнат, который был худый лысый, и задыхался на лестнице. — Почему папа Рос пыхтит, когда идет по лестнице? — спросил я. — Тссс! — сказала мама. — Тссс, мальчик! — Почему, мама? — Потому что папа Рос нездоров мальчик. Затем магнат умер. Он протянул нас недолго. И мама отдала меня в школу в Коннектикути, а сама уехала за океан. Когда она вернулась, с ней приехал другой мужчина, который был высокостроен, курил длинные тонкие сигары, носил белые костюмы и тонкие черные усики. Он был графом, а моя мама была графиней. Граф сидел в комнате с гостями, часто улыбался, но говорил мало. Люди смотрели на него искоса, а он смотрел им в глаза и улыбался, показывая белейшие зубы, под тонкими черными усиками. Когда никого не было, он целый день играл на рояле, а потом выходил в черных сапогах и тесных белых брюках и катался на лошади, заставляя ее прыгать через ворота и скакать по берегу до тех пор, пока бока ее не покрывались пеной и не начинали ходить так, что казалось, она вот-вот падет. Потом граф возвращался домой. Пил виски, держал на коленях персидскую кошку и гладил ее небольшой рукой, но такой сильной, что мужчины хмурились, когда он жал им руку. Однажды я увидел на правой руке моей матери повыше локтя черные, истинно черные тьметины. Мама.